Глава 49. Рука шебуршилась как крот под землёй. Рука Вилли потрошила карманы, хватая, определяя, выбрасывая. Он знал, что легионы стариков в темноте двинулись со стен, прыгают, теснят, давят и в конце концов уничтожат отца оружием своей сущности. За эти секунды что летят, летят и уносятся навсегда, если не поторопиться, может произойти не весь что. Эти воины будущего наступают, а с ними все предстоящие тревоги, настоящие, подлинные отражения с железной логикой доказывающие. Да. Вот таким станет отец Вилли завтра, таким послезавтра и дальше, дальше, дальше. Это стадо затопчет отца. Ищи, быстро ищи. Ну, у кого в карманах больше, чем у волшебника? Конечно, у мальчишки. У кого в карманах больше, чем в мешке у волшебника? Конечно, у мальчишки. Вот он. Вилли выудил наконец спичечный коробок и зажёг спичку. Сюда, папа. Стой, приказала спичка. Батальоны в древних маскарадных костюмах справа застыли на полушаги. Роты слева со скрипом выпрямились, бросая зловещие взгляды на непрошенное пламя, мечтая только о порыве сквозняка, чтобы снова рвануться в атаку под прикрытием тьмы, добраться до этого старого. Ну вот же совсем старого, а вот ещё старше. Добраться до этого ужасающий старого старика и убить его же собственной неотвратимой судьбой. Нет, произнёс Чарльз Хеллвей. Нет, задвигался миллион мёртвых губ. Вилли выставил горящую спичку вперёд. Навстречу из зеркал какие-то высохшие полуобезьяны протянули бутоны жёлтого огня, каждая грань металла дротики света. Они незримо вонзались внедрялись в плоть, кололи сердце, душу, рассекали нервы и гнали, гнали дерзкого мальчишку вперёд к гибели. Старик рухнул на колени. Собрание его двойников, постаревших на неделю, на месяц, год, 50-90 лет, повторило движение. Зеркала уже не отражали, они высасывали кровь. обгладывали кости, и вот-вот готовы были сдуть в ничто прах его скелета, разбросать тончайшим слоем мотыльковую пыль. Нет! Чарльз Хэллой выбил спичку из рук сына. Папа! В обрушившейся тьме со всех сторон двинулась орда старцев. Папа, нам же надо видеть. Ввели зажёг вторую, последнюю спичку. В её неровном свете он увидел, как отец оседает на пол, закрыв руками лицо. Отражения приседали, приспосабливались, занимали удобное положение, готовясь к тому, как только исчезнет свет, продолжить наступление. Вилли схватил отца за плечо и встряхнул. "Папа!" закричал он. "Ты не думай, мне и в голову никогда не приходило, что ты старый папа, папочка!" В голосе слышались близкие рыдания. Я люблю тебя. Чарльз Холлуэй открыл глаза. Перед ним метались по стенам те, кто был похож на него. Он увидел сына и слёзы, дрожащие у него на ресницах. И вдруг, заслоняя отражение, поплыли образы недавнего прошлого: библиотека, пыльная ведьма, его победа, её поражение, сухо треснув выстрел. Загудела взволнованная толпа. Ещё мгновение он смотрел на своих зеркальных ободчиков, на вилль, а потом тихий звук сорвался с его губ. Звук чуть погромче вырвался из горла, и вот он уже обрушил на лабиринт, на все его проклятые времена свой единственный громогласный ответ. Он широко раскрыл рот и издал Звук. Если бы ведьма могла ожить, она узнала бы его. Узнала и умерла снова.